Я проснулся среди ночи от дикого крика. Когда я вскочил на ноги, то ничего не увидел, кроме сероватой полоски песчаного пляжа и моря, слившегося с черным, усеянным звездами небом. Крик снова повторился со стороны кустарников, но более тихо. Только сейчас я заметил, что куклинга рядом со мной не было. Я бросился бежать в том направлении, откуда, как мне показалось, он кричал. Море, как всегда, было очень спокойным и мелкие волны лишь изредка с едва уловимым шороком накатывались на песок. Однако мне показалось, что в том месте, где мы уложили на дно наши запасы еды и контейнеры с питьевой водой, поверхность моря была неспокойной. Там что-то плескалось и хлюпало. Я решил, что там возится куклинг. — Инженер, что вы здесь делаете? — крикнул я, подходя к нашему подводному складу. — Я здесь! — вдруг услышал я голос откуда-то справа. «Боже мой, где вы?» «Здесь», — снова услышал я голос инженера. «Я стою по горло в воде. Идите ко мне». Я вошел в воду и споткнулся о что-то твердое. Оказалось, это был огромный краб, который стоял глубоко в воде на высоких клешнях. «Почему вы забрались так глубоко? Что вы там делаете?» — спросил я. «Они гнались за мной, загнали вот сюда», — жалобно пропищал толстяк. «Гнались? Кто?» «Крабы!» «Не может быть! Ведь за мной они не гонятся!» Я снова столкнулся в воде с автоматом, обошел его и наконец оказался рядом с инженером. Он действительно стоял по горло в воде. «Расскажите, в чем дело?» «Я сам не понимаю», – произнес он дрожащим голосом. «Когда я спал, вдруг один из автоматов напал на меня. Я думал, что это случайно. Я посторонился, но он снова стал приближаться ко мне и коснулся своей клешней моего лица. Тогда я встал и отошел в сторону. Он за мной». Я побежал. Краб за мной. К нему присоединился еще один, потом еще. Целая толпа. Вот они и загнали меня сюда. — Странно. Этого никогда раньше не было, — сказал я. — Уж если в результате эволюции у них выработался человека-ненавистнический инстинкт, то они не пощадили бы и меня? — Не знаю, — хрипел Куклинг. — Только на берег я выходить боюсь. — Ерунда, — сказал я и взял его за руку. — Идемте вдоль берега на восток. Я вас буду охранять. Как? Сейчас мы подойдем к складу, и я возьму какой-нибудь тяжелый предмет, например, молоток. Только не металлический, простонал инженер. Возьмите лучше доску от ящика или вообще что-нибудь деревянное. Мы медленно побрели вдоль берега. Когда мы подошли к складу, я оставил инженера одного и приблизился к берегу. Послышались громкие всплески воды и знакомое жужжание механизмов. Металлические твари потрошили консервные банки. Они добрались до нашего подводного хранилища. «Куклинг, мы пропали!» – воскликнул я. «Они съели все наши консервные банки!» «Да!» – произнес он жалобно. «Что же теперь делать?» «Вот и думайте, что же теперь делать!» «Это все ваша дурацкая затея!» «Вы вывели этот тип оружия диверсии, который вам нравится!» «Теперь расхлебывайте эту кашу!» Я обошел толпу автоматов и вышел на сушу. Здесь, в темноте, ползая между крабами, я ощупью собрал на песке куски мяса, консервированные ананасы, яблоки и еще какую-то снедь и перенес ее на песчаное плато. Судя по тому, как много всего валялось на берегу, было видно, что пока мы спали, эти твари хорошо потрудились. Я не обнаружил ни одной целой банки. Пока я занимался сбором остатков нашего провианта, куклинг стоял в шагах к двадцати от берега по горло в воде. Я был так занят сбором остатков пищи и до того расстроен случившимся, что забыло его существование. Однако вскоре он напомнил о себе пронзительным криком: "Боже мой, Бат, помогите, они до меня добираются!" Я бросился в воду и, спотыкаясь о металлических чудовищ, направился в сторону куклинга. И здесь, в шагах в пяти от него, я натолкнулся на очередного краба. На меня краб не обратил никакого внимания. Черт возьми, почему это они вас так любят? Ведь вы их, можно сказать, папаша, сказал я. Не знаю, булькая хрипел инженер. Сделайте что-нибудь, Бат, чтобы его отогнать. Если родится краб побольше этого, я пропал. Вот вам и эволюция. Кстати, скажите, какое место у этих крабов наиболее уязвимое? Как можно испортить механизм? Раньше нужно было разбить параболическое зеркало или вытащить изнутри аккумулятор. А сейчас не знаю. Здесь нужно специальное исследование. Будьте вы прокляты за своими исследованиями. Процедил я сквозь зубы и ухватился рукой за тонкую переднюю лапу краба и согнул ее. Щупаль согнулись легко, как медная проволока. Металлической твари эта операция явно пришлась не по душе, и она стала медленно выходить из воды. А мы с инженером пошли вдоль берега дальше. Когда взошло солнце, все автоматы выползли из воды на песок и некоторое время грелись. За это время я успел куском камня разбить параболические зеркала на спине по крайней мере у полусотни чудовищ. Все они перестали двигаться. Но, к сожалению, это не улучшило положение. Они сразу же стали жертвой других тварей. И из них с поразительной быстротой стали изготавливаться новые автоматы. Перебить кремниевые батареи на спинах всех машин мне было не под силу. Несколько раз я надыкался на, на электролизованные автоматы, и это подорвало мою решимость вести с ними борьбу. Все это время Куклинг стоял в море. Вскоре война между чудовищами снова разгорелась и они, казалось, совершенно забыли про инженера. Мы покинули место побоища и перебрались на противоположную сторону острова. Инженер так продрог от многочасового морского купания, что лязгая зубами лег навзничь и попросил меня, чтобы я засыпал его сверху горячим песком. После этого я вернулся к нашему первоначальному пристанищу, чтобы взять одежду и то, что осталось от нашего провианта. Только теперь я обнаружил, что палатка была разрушена. Исчезли вбитые в песок железные колья, а на краях брезента были съедены металлические кольца, при помощи которых она крепилась к веревкам. Под брезентом я нашел одежду куклинга и свою. Здесь тоже можно было заметить следы работы искавших металлкрабов. Исчезли металлические крючки, пуговицы и пряжки. На их месте остались следы прожженной ткани. Тем временем битва между автоматами переместилась с берега вглубь острова. Когда я поднялся на плато, то увидел, что почти в центре острова, среди кустарников, возвышаются на высоких чуть ли не в рост человека клешнях несколько чудовищ. Они попарно медленно расходились в стороны и затем с огромной скоростью неслись друг на друга. Это было жуткое зрелище. При их столкновении раздавались гулкие металлические удары. В медленных движениях этих гигантов чувствовалась огромная сила, большой вес и тупая ярость одновременно. На моих глазах было сбито на землю несколько механизмов, которые тут же были растерзаны. Куски металла оказались кусками живого тела. Однако я был по горло сыт этими картинами драки между сумасшедшими машинами, и поэтому, нагрузившись всем тем, что мне удалось собрать на месте нашей старой стоянки, медленно пошел к куклингу. Солнце жгло беспощадно, и прежде чем добраться до того места, где я закопал инженера в песок, я несколько раз влезал в воду. У меня было время обдумать все происходящее. Одно было ясно – расчеты Адмиралтейства на эволюцию явно провалились. Вместо усовершенствованных миниатюрных аппаратов родились неуклюжие механические гиганты с огромной силой и замедленными движениями. С военной точки зрения они ничего не стоили. Я уже приближался к песчаному холмику, под которым спал обессиленный после ночных купаний куклинг, когда за стороны плато из-за кустарников показался огромный краб. Ростом он был больше меня, его лапы были высокие и массивные. Двигался он неровными прыжками, странным образом нагибая весь свой корпус. Передние, рабочие щупальца, были невероятно длинные и волочились по песку. Особенно гипертрофированной была его пасть мастерская. Она составляла почти половину его тела. Ихтиозавр, как назвал я его про себя, неуклюже сполз на берег и стал медленно поворачивать корпус во все стороны, как бы осматривая местность. Я машинально махнул в его сторону брезентовой палаткой. Однако он не обратил на меня никакого внимания. А как-то странно, Бохом, описывая широкую дугу, стал подходить к холмику песка, под которым спал Куклинг. Если бы я догадался, что чудовище направляется к инженеру, я бы сразу побежал к нему на помощь. Но траектория перемещения механизма была настолько неопределенной, что мне вначале показалось, что он движется к воде. И только тогда, когда он коснулся лапами воды, Круто развернулся и быстро двинулся к инженеру, я бросил поклажу и побежал вперед. Ихтиозавр остановился над куклинком и немного присел. Я заметил, как концы его длинных щупалец зашевелились в песке прямо возле лица инженера. В следующее мгновение там, где только что был песчаный холмик, вдруг вздыбилось облако песка. Это куклин, как ужаленный, вскочил на ноги и в панике рванулся от чудовища. Но было поздно. Тонкие щупальца прочно обвелись вокруг жирной шеи инженера и потянули его вверх. К пасти механизма. Кокринг беспомощно повис в воздухе, нелепо болтая руками и ногами. Хотя я и ненавидел инженера всей душой, тем не менее я не мог позволить, чтобы он погиб в борьбе с какой-то безмозглой металлической гадиной. Недолго думая, я ухватился за высокие клешни краба и дернул их изо всех сил. Но это было все равно, что повалить глубоко забитую в землю стальную трубу. Ихтиозавр даже не шевельнулся. Подтянувшись, я взобрался ему на спину. На мгновение мое лицо оказалось на одном уровне с искаженным лицом Куклинга. «Зубы!» – пронеслось у меня в сознании. «У Куклинга стальные зубы! Так вот в чем весь ужас!» Я изо всех сил ударил кулаком по блестевшему на солнце параболическому зеркалу. Краб завертелся на одном месте. Посиневшее лицо Куклинга с выпущенными глазами оказалось наравне с пасти мастерской. И тут случилось страшное. Электрическая искра перепрыгнула на лоб инженера, на его виски, затем щупальца краба внезапно разжались, и бесчувственное грузное тело творца железной чумы грохнулось на песок. Когда я похоронил куклинга, по острову гоняясь друг за другом, носились несколько огромных крабов. Ни на меня, ни на труп военного инженера они не обращали никакого внимания. Я завернул куклинга в брезентовую палатку и закопал посередине острова в неглубокую песчаную яму. Хранил я его без всякого сожаления. В моем пересохшем рту трещал песок. и Я мысленно проклинал покойника за всю его гадкую затею. С точки зрения христианской морали я совершил страшное кощунство. Не знаю, сколько я пролежал на берегу, часами смотря на горизонт в ту сторону, откуда должна была появиться голубка. Время тянулось мучительно медленно, и беспощадное солнце, казалось, застыло над головой. Иногда я подползал к воде и окунал в нее обожженное лицо. Чтобы забыть чувство голода и мучительной жажды, я старался думать о чем-нибудь отвлечённом. Я думал о том, что в наше время многие умные люди тратят силы своего разума, чтобы сделать подлость другим людям. Взять хотя бы изобретение куклинга. Я был уверен, что его можно было бы использовать для благородных целей, например, для добычи металла. Можно было бы направить эволюцию этих тварей, чтобы они с наибольшим эффектом выполняли эту задачу. Я пришел к выводу, что при соответствующем усовершенствовании механизма он бы не выродился в гигантскую неповоротливую громаду. Однажды на меня надвинулась большая круглая тень. Я с трудом поднял голову и посмотрел на то, что заслонило от меня солнце. Оказывается, я лежал между клешнями чудовищного по своим размерам краба. Он подошел к берегу и, казалось, смотрел на горизонт и чего-то ждал. После у меня начались галлюцинации. В моем разгоряченном мозгу... Гигантский краб превратился в высоко поднятый бак с пресной водой, до вершины которого я никак не мог добраться. Я очнулся уже на берегу шхуны. Когда капитан Гейл спросил меня, нужно ли погрузить на корабль огромный странный механизм, валявшийся на берегу, я сказал, что пока в этом нет никакой необходимости.